Глава 2. Зря он пошел на поводу у герцога Арта Ревилла, позволив тому самостоятельно наводить порядок у себя в герцогстве. Олег тогда не захотел с первых же шагов своего регенства на пустом месте настраивать против себя высших вельмож королевства. К тому же у маршала, несомненно, было немало заслуг перед Винором. Теперь оставалось только посыпать себе голову пеплом, получая известие из Вилского герцогства. Одно грустнее другого. «Так что, опять сам отправишься воевать? Ты неисправим, графиня Гортензия, реброку корризненно покачала головой. Отправь моего мужа или Торма. Доверь им своих, как ты их называешь, чудо-богатырей, и они, передавят там всех, «Как раз проверишь, ошибалась я или нет, убедив тебя с назначением Ковина командиром второй бригады», влезла в разговор Уля, подъехав сзади. Сегодня утром, когда сразу вслед за ней в его кабинет пришла Гортензия и тоже заявила, что у него усталые глаза и ему пора хотя бы на день уехать из осточертевшего дворца, Олег понял, что это заговор, который сплело против него ближайшее окружение, с целью дать ему возможность отдохнуть. От охоты он, естественно, отказался. Это его отец в оставленном им мире был завзятым охотником. Олег же согласен был бы охотиться, только если бы его, как того шарика из мультфильма, обеспечили фоторужьем. Но насчет прогулки за городом на свежем воздухе Олег идею все же поддержал. Заодно решив провести инспекцию армейского корпуса, которым он собирался навести порядок в герцогстве Вил. Услышав, как именно он собрался прогуливаться, Гортензия Сули переглянулись, синхронно вздохнули и промолчали. Зато Лешек тогда заржал во весь голос. Дело вовсе не в том, что я не доверяю Чеку или Торму, гора с некоторой досадой объяснил он подруге. Если бы я считал, что там нужно искать военного решения, я бы просто навязал Ревиллу в помощь еще пять или шесть полков. И теперь он эту помощь наверняка бы принял. Ему сейчас уже не до самолюбия. Но что бы он сделал, получив ее? А что сделает чек или торм? Все, как ты и говоришь, раздавит там всех. И получим обезлюдивший север королевства. И так уже как мне доносят люди Агрия везде, где побывали войска маршала, население или на виселицах и кольях, или в разбойничьих бандах и лесных отрядах. О чем говорить, если там уже почти все бабы и дети за арбалеты взялись? Они некоторое время ехали молча, пока не вернулась пара гвардейцев эскорта из авангарда с известием, что впереди есть подходящее место для привала. «А насчет твоего протеже, Уля», — вспомнил Олег слова сестры, поворачивая коня с дороги в сторону, облюбованной авангардом поляны. Так баталиям с их тяжелым вооружением там и вовсе делать нечего. Слишком малоподвижны. Для ведения боевых действий там нужны егеря и кавалерия. Впрочем, пехота там тоже нужна. Но у Ревилла ее и так достаточно. А к этому, как ты говоришь, его зовут? Я присмотрюсь. Его зовут Ковин. Я помню, почему-то засмеялась Уля. Втроем они устроились отдельно от гвардейцев. Пара дворцовых слуг, взятых в сопровождение, разложила походные стулья и стол. Пока солдаты разводили костер, Олег выставил из пространственного кармана бутылку элитного кальвадоса. «Я бы лучше вина попила», — нахмурилась гортензия. «Слишком жарко для твоей огненной воды». «И я», — поддержала ее уля. «Кто бы сомневался, что и ты!» — улыбнулся Олег и достал тем же факирским жестом бутылку вина. «Дело ваше, мое предложить!» «Эй!» — крикнул он замешкавшимся слугам. «Закуска для нас найдется или нет?» Вдруг сейчас он отчетливо понял, что его женщины поступили очень правильно, вытащив его из дворца. Такого хорошего настроения у него не было уже давно. Даже то, что он ехал сейчас по делам и в дороге обсуждал дела — На свежем лесном воздухе, насыщенном ароматами начала лета, воспринималось по-другому, чем в наполненном вонью и интригами фистале. «Если честно, не совсем понимая, что ты тогда собрался делать в вилле, гортензия откинулась в удобном походном кресле и крутила в руках, как это было у нее в привычках, бокал вина. Магиня редко вино разбавляла, но пила совсем мало маленькими глотками». Ты хочешь выполнить все безумные требования черни? Так я тебя разочарую, Олег. Даже если ты все сделаешь, как они просят, они выдвинут еще более наглые требования. Ты ведь понимаешь, что за спинами этих грязных животных стоят иноземные подстрекатели. Арт ревил, кстати говоря, несколько из них уже выловил и пытал. Они много интересного понарассказывали. Тебе ведь Клейн наверняка докладывал. «Да и, как я понимаю, агри там со своими ниндзя не просто так прогуливается». Гвардейский лейтенант, явно из благородных, подошедший узнать, не откажутся ли регент и его дамы от солдатского угощения, из-под тишка бросал взгляды на Улю и жутко краснел. «Вы как?» — спросил Олег у Магинь, «Отведаете солдатской каши?» «Я ее на всю жизнь налопалась. Спасибо, Сааронцам!» — отмахнулась Уля. Гортензия тоже не захотела, и Олег за компанию отказался. «Спасибо. Нам и этого достаточно», — ответил он лейтенанту, показав глазами на переполненный мясными, рыбными, сырными и фруктовыми закусками стол. «Так что?» — спросила графиня Реброк, когда они вновь тронулись в путь. «Насчет твоих планов по усмирению вилла. Сегодня Олег еще не хотел говорить о своей задумке, слишком уж у него она была сырая». И опыт, и знания прошлого мира тут были трудноприменимы, но какой смысл был что-то скрывать от самых близких ему людей? Понятно, что не только Уля, но и Гортензия мало что ему в таких вопросах могут посоветовать. Дел предстоит сделать очень много и в очень короткие сроки, Гора. Если мы будем медлить со всеми задуманными мною реформами, нас разорвут. Поэтому ты решил тут все бросить и опять кинуться на войну, «Понятно. Чего уж», — усмехнулась графиня Ариброк. Уля, посмотрев на свою давнюю наставницу, тоже изобразила на своем лице иронию. Но Олег постарался на это не реагировать. «Люди, Гортензия, нам нужны люди, много людей!» Он слишком сильно натянул у дела, и лошадь притормозила. «Все мои намерения упираются в ограниченность наших сулей магических возможностей». Гортензия засмеялась. «Да уж, самые ограниченные маги во всей округе. Я серьезно, Гора, без шуток. Для того, что я задумал, никакой магии не хватит. Все упирается во время, в своевременность получения информации, в скорость принятия решений и их доведения до тех, кому эти решения выполнять. И быстроту перемещения наших сил и средств из одной части королевства в другую. Вспомните прошедшую зиму. «Сколько времени прошло, когда я получил известие о нападении Саарона? Сколько времени я затратил на то, чтобы вернуться в герцогство? И не успел, хотя и егеря, доставлявшие известия, молодцы, мчались на пределе сил. Ну и я не сплоховал. Мне тебя очень не хватало, нахмурилась герцогиня Ресфорц. Но мы ведь справились. И не только мы с Бором, но и Армин с Гури, и Гела с Клейном». «Проничая сагрем, я уж и не напоминаю, а ты что, еще что-то придумал?» Обе его спутницы с интересом на него посмотрели. «Надо сначала реализовать уже придуманное», — разочаровал он самых активных поклонников его новинок. «Об этом и речь. Телеграф и дороги. И по всему королевству, в первую очередь между Псковом и Фесталом. Тут хоть более или менее виден свет в конце туннеля» и башни телеграфные начали строить, и дорога по территории моего, твоего уля, поправился он, герцогство построено, а это почти пятая часть пути. Но нужны еще и рельсовые дороги, и без сигнального и транспортного сообщения от западной до восточной границ королевства, от крепости Наров до Вейнага нам никак не обойтись. Чувствую, что в надвигающихся событиях мобильность нашей армии решит все». «И ты решил использовать для этих работ захваченных бандитов?» — ухватила суть гортензия. «Да, так и есть», — подтвердил Олег. «Вместо того, чтобы на веревке высушиваться или на колу пугалом работать, пусть приносят пользу». Гвардейцы эскорта играли при регенте больше статусную роль. Никому, кроме ниндзя, охрана Олега не доверялась. Десяток верховых ниндзя и сейчас сопровождал его во время прогулки совмещенный с деловой поездкой. Только на их присутствии ничто не указывало, ниндзя держались в отдалении. Один из них обозначил свое присутствие, выехав на пригорок возле дороги, значит, у него есть что сообщить Олегу. Но раз не примчался, то известие не срочное и не об опасности». «Благородные Вилской провинции не сильно обрадуются такому решению», — сказала Гортензия. «Многие из них в ходе этой заварухи потеряли не только деньги, но и родных, и близких, убитых взбунтовавшимся скотом. Они будут требовать отмщения. Мало тебе что, благородные в центральных и южных провинциях объединяются в лиги и воду мутят. Хочешь, чтобы и на севере вместо бунта черни возникали заговоры владетелей?» «Уверяю тебя, Олег, это будет не лучше. Именно поэтому там и необходимо мое личное присутствие. Нужно будет с ними поговорить, убедить». Уля внимательно слушала брата с наставницей и посчитала, что у нее есть альтернативное решение. «Олег, а помнишь, ты говорил, что нам не нужны, как это, дисбалансы, она с трудом выговорила этот иноземный термин, в торговле?» «Давай деньги на покупку рабов у других королев тратить. У растинцев можно много покупать». «Это не получится», — Олег не стал насмешничать над ее идеей. Он и сам такое рассматривал, как один из вариантов. «Продают-то вместе с семьями, получим еще вдобавок и кучу дармоедов. Отправлять детей и женщин на такие работы я не буду». «Не до такой еще степени очерствел», — подумал он. «Как только начнем покупать в таких масштабах, так сначала цены на рабов взметнутся, а потом вообще перестанут продавать. Можно ужесточить требования по выкупу из кабалы», задумалась вслух Гортензия. «Верни старый закон». К тому же этого давно многие владетели и городские магистраты просят. «Сделай, как было в Виноре раньше и как до сих пор в других королевствах. Намекни, о чем речь». О законе. Издай закон, что тот, кто не выкупился из кабального рабства за пять лет, вместе с семьей переходит в статус потомственных рабов. Так раньше всегда было. Только при кармале Винори установили крайний срок десять лет и освобождение по их истечению, даже если кабальный раб свой долг не отработал. Несмотря на то, что Олег попал в этот мир больше шести лет назад, в конце этого лета будет уже седьмой год его пребывания здесь. Он все равно, если не каждый день, то каждую декаду точно узнавал что-то новое. Так и с этим законом. «И сколько надо будет времени ждать, пока появится нужное нам количество работников», — обдумав он, отверг идею подруги. «Это несерьезно, Гора», — Олег показал подбородком в сторону ниндзя. «Ладно». Вон там один из моих орлят продолжает маячить. Что-то нам хочется общить». Олег махнул ниндзя рукой, разрешая подъехать. «В двух лигах отсюда, не по нашей дороге, идет обоз. Крупный», — доложил парень. «Три десятка фургонов с охраной, с полсотни наемников. Глаторцы. Идут с севера. Похоже, что в столицу. Следов того, что прорывались, не видно. Есть один раненый, в последнем фургоне везут. Но не похоже, что в бою». «Скорее, ногу где-то сломал». «Интересно», — удивился Олег, — «когда с ними сблизимся?» «Да уже скоро. Где-то через Лигу наши дороги почти сойдутся. От дороги до дороги шагов сто будет. Вы не сможете друг друга не услышать». Лагерь армейского корпуса, куда сейчас направлялся Олег, лежал на северо-западе от Фестала, и значит, встречный обоз идет с севера что очень любопытно, чтобы пройти с охраной в несколько десятков наемников через объятые пожарами бунтов земли, надо быть очень везучим или хитрым. «Поедем, пообщаемся», — решил Олег, «послушаем новости». «Тебе это надо, Олег», — вздохнула Гортензия. «Нет, но на самом деле регенту королевства нечем заняться, как самому лично выведывать новости у торговцев? Конечно, нет, Гора», — засмеялся он. Но не хочу, чтобы корона слишком сильно на голову давила. Мне так проще понимать происходящее, когда я не только по докладам узнаю обстановку. Пусть даже доклады мне готовят совершенно грамотные и преданные мне люди. А что называется, своими руками пощупаю, своими глазами увижу и ушами услышу». Олег не стал говорить, что иногда, пусть теперь и редко, используют скрыт, ходит по городу, оценивая происходящее в нем. «Передай своему командиру, пусть их тормознут в том месте», — сказал Олег Ниндзя. «Я переговорю с торговцами». Когда сотни гвардейских кавалеристов окружила обоз, четверка торгашей и его предводителей уже стояли перед первым фургоном, предупрежденные лейтенантом Ушором, командиром Ниндзя, о том, что с ними будет говорить сам регент. Страха в глазах купцов Олег не заметил, но некоторая настороженность в них все же присутствовала. Наемники, хоть и понимали, что значительно уступают в силах, да и к тому же встретили не просто законную власть, а ее самого высшего представителя, тем не менее держались бдительно и оружие из рук не выпускали. Впрочем, когда одной из наемниц, ниндзя, указал разрядить арбалет, та сделала это без пререканий. Олег не сомневался, что если он прикажет им сложить оружие, они это сделают, хотя по законам всех государств континента Контракты наемников были экстерриториальны, то есть наемники подчинялись только своему нанимателю. И на все время действия контракта формально слушались только его. Но это теория. На практике же дураков не выполнять требования местного владетеля, даже если этого потребует наниматель, не найдется. Торговцы действительно оказались с как доложил самый старший из купцов и действительно прошли через территорию Вилского герцогства. «Есть какой-то секрет, мне неизвестный, который позволяет пройти мимо армии разбойников», полюбопытствовал Олег. «Один способ я знаю. Надо быть их сообщниками. Есть другой...» Вот тут он заметил промелькнувший у них страх. «Государь!» «Мы, честные торговцы, и с бунтовщиками в сговор не вступаем», сказал высокий седой торговец со старым глубоким шрамом на лбу, частично закрытым волосами. Обращение государь к регенту было явной лестью. Так обращались только к монархам. Регентов положено было именовать милорд. Но Олег уже на подобную мелкую лесть никак не реагировал. К тому же государям его величали все придворные во дворце, кроме, разумеется, его соратников». И все же связи, деньги проявил он настойчивость. «Десять лигров с фургона», — признался старший обоза. «Причем взяли только глатерскими лиграми. Если бы платили вашими винорскими лиграми, то отдали бы в полтора раза больше». Год назад, когда финансы королевства пришли в полное расстройство, Большой Королевский Совет принял решение уменьшить долю золота и серебра в монетах на пятую часть — На какое-то время это позволило заткнуть дыры в бюджете, но эффект оказался кратковременным. Сначала иноземные, а затем и винорские торговцы подняли цены на свои товары. Лексу пришлось еще дважды уменьшать содержание драгоценных металлов, и сейчас в обороте находились винорские лигры, которые принимались к оплате за одинаковый товар в разных количествах. Путаница была ужасная. Каждую монету не только торговцы, но и остальные граждане смотрели по цвету, пробовали на зуб, чуть ли не нюхали, незнакомые с известным в родном мире Олега изречением римского императора Тиберия, что деньги не пахнут. Но это когда он стал брать деньги за пользование общественными туалетами. Наведение порядка в финансах королевства – это еще одна головная боль Олега. По сравнению с бунтами на севере – Войнами с соседями, с мутой в провинциях и интригами во дворце, может, и не такая кровавая, напряженная и первоочередная задача, но, пожалуй, самое главное. Бандитам не проще было у вас все забрать вместе с товаром, усомнилась гортензия. Милорд, обратилась она к коллегу, как положено. Мне кажется, вам нагло врут. Я бы их повесила. Госпожа, хором, хоть и немного в разнобой, вскрикнули все четверо и бухнулись на колени. «Клянемся, мы говорим правду!» вступил в разговор самый до этого незаметный из них, рано лысеющий, довольно молодой мужчина с тонкими, как нитки, губами и орлиным носом, довольно отталкивающий на вид. «Мы договаривались заранее!» Он трясущимися руками полез в боковой карман легкой кожаной куртки и извлек оттуда короткую бечевку с завязанными на ней на неравных расстояниях узлами. «Вот!» Орленоносый и танкогубый торговец протянул ее почему-то не Регенту, а его грозной спутнице. Впрочем, понятно почему. Главную угрозу увидел оттуда. «Нам это в обмен на триста лигров выдали. Мы ее разбойникам показывали. И нас пропускали». «Семеро! Как же это Олег было знакомо! Друг его отца в девяностые перегонял автомобили из Тольятти». Хозяева бизнеса, на которых он работал, исправно платили деньги бандитам и получали взамен информацию, где разместить кусок ткани или полиэтиленовой пленки, чтобы в дороге у перегонщиков не было проблем. Надо же было оказаться в другом мире и в другую эпоху, чтобы еще раз убедиться в том, что люди везде остаются людьми – И если нужно придумать какую-нибудь мутную схему, они ее обязательно придумают и используют. Можно было бы над этим посмеяться, если бы не два настораживающих момента. Полученная от купцов информация свидетельствовала о том, что, во-первых, отряды смутьянов подконтрольны некоему центру и руководятся или как минимум координируются из него, И, во-вторых, представители бунтовщиков практически легально действуют в столице Глатера, где, между прочим, носит корону Папа Клемений. А ведь по сведениям, которые добывают люди Агрия, а у Олега нет оснований им не верить, основные нити внешнего управления бунтом ведут к Плавию Второму, при дворе которого пригрелась Венорская эмиграция». «Похоже на правду, Гортензия!» — кивнул Олег. «Ну-ка, дай-ка посмотрю, что за индейское узелковое письмо тебе дали!» Он протянул руку, но один из двух находившихся поблизости ниндзя успел раньше него забрать бечевку с узлами у торговца и передать Олегу. «Так вот ты как выглядишь, Кипо!» — пробормотал он себе под нос. Рассматривая этот своеобразный пропуск, Олегу стало интересно, как часто меняется у бунтовщиков пароль. Понятно, что тут нет телефонов, и даже каждую декаду обговаривать новый порядок навязки узлов невозможно. Раз в пять декад, в десять, он вернул бечевку ниндзя. «Отдадите своему шефу, расскажите, что и зачем». Ну а с вами, уважаемые, все ясно, Олег сделал небольшую паузу, от которой вся четверка торговцев явно напряглась. «Ладно», — проявил он милость, «изжайте дальше». Ему показалось даже, что от облегчения купцы запустили злых духов в штаны».